перекупивший у наследников лорда Бивербрука газеты «Дейли Экспресс» и «Санди Экспресс», занимается судоходством, строительством, торговлей недвижимостью. А старейшая английская воскресная газета «Обсервер» перешла в собственность американской нефтяной компании «Атлантик Ричфилд». Некоторые владельцы утверждают, будто они не вмешиваются в редакционные дела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 «Простонародье» берет или «Дейли Мирор» или «Сан» – неприглядное творение австралица Руперта Мердока. Где-то посередине, вдоль нечетких рубежей мелкой буржуазии, дрейфуют «Дейли Мэйл» и «Дейли Экспресс» – самая беззастенчиво российская газета в Британии. Действительно серьезная журналистика появляется лишь по воскресеньям в «Обсервер», «Санди Таймс» и иногда в «Санди Телеграф».